Ошибка в воспоминаниях шпейера В это время я получила от Альберта шпейера его первую книгу «Воспоминания». Это была рукопись, написанная им в тюрьме Шпандау. Там он провел 20 лет после того, как стал на Нюрнбергском процессе единственным обвиняемым, который признал себя виновным, что вызвало многочисленные комментарии историков, друзей и врагов. О нем писали книги, снимали фильмы. Отношение к нему было диаметрально противоположным. Многие друзья не понимали его. Одни полагали, что его внутренняя перемена произошла от расчетливости, поэтому он предатель. Другие, особенно те, кого тоже преследовали, старались наоборот, его понять и простить. Я полагаю, что Шпеер нуждался в прощении, страстно его желал. Он страдал, и я верю, пережил муки ада, но не искал легких путей. Пока был жив Гитлер, Шпеер чувствовал к нему глубокую неприязнь. После того, как Гитлер незадолго до конца войны приговорил его к смерти, Шпеер все же пришел к нему, чтобы попрощаться, возможно, перед гибелью, и нашел в себе силы отказаться выполнить приказ Гитлера «Сожженная земля». Где еще в Третьем Рейхе был другой человек, который выказал столько мужества? Свою Книгу Шпейер прислал с коротким письмом. Сентябрь 1969 года. «Милая Ленни, вот книга, которую посылаю тебе с неуверенностью, опасаясь, что твое мнение несколько отличается от моего. Надеюсь на не слишком суровый приговор не понравившимся тебе страницам. Предполагаю, что ты поймешь, как я стремился передать будущим поколениям свою точку зрения». чтобы помочь им избежать трудностей, похожих на те, что пережили мы. Хотя я сомневаюсь, что людей чему-то можно научить, но нужно каждому на своем месте способствовать этому. Твой Альберт. Эти строки произвели на меня сильное впечатление, и я с интересом погрузилась в чтение. Что в его книге? Ответ на нашу трагедию? Начав читать, я не могла оторваться. Она потрясла меня. Я принадлежу к тем, кто верит во внутреннее перерождение Шпеера. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы Альберт больше написал о том, что очаровывало его в Гитлере, поскольку об этом все время спрашивают и меня. Шпейер почти ежедневно виделся с Гитлером. Я же встречалась с ним только в нескольких чрезвычайных ситуациях. На этот главный вопрос Шпейер, по моему разумению, ответил неполно. Когда он мне позвонил и справился о возможных поправках, я отметила некоторые ошибки. Бросалось в глаза то, что автор писал о Рудольфе Гесси. Я поразилась. Все, что написано на странице 75 его воспоминаний, неверно ни в одной строчке. Помню, что пленка с кадрами одного из праздничных заседаний съезда партии в 1935 году оказалась испорчена. Гитлер передал всем предложение Лене Рифеншталя повторить съемки с Сен-Фойе. В одном из больших берлинских кинотеатров сталь по моему проекту точно воспроизвели часть зала конгрессов, возвышение и ораторскую трибуну, направили туда прожекторы. Сотрудники киноштаба озабочены бегали вокруг, а в глубине кинотеатра маячили Штрейхер примечание Штрейхер Юлиус, 1885-1946, нацистский политический деятель, группенфюрер СС, ярый антисемит, специалист по возбуждению толпы, основатель газеты «Штюрмер», За крайности в 1940 году на него был наложен запрет на публичные выступления. Нюрнбергским трибуналом был приговорен к смертной казни. Розенберг и Франк. Примечание. Франк Хасс 1900-1946. Гитлерский юрист, личный адвокат Гитлера, Рихсляйтер, генерал-губернатор оккупированной Польши. Нюрнбергским трибуналом приговорен к смертной казни. Со своими рукописями, ходящие взад и вперед, и усердно разучивающие свои роли. Подошел Гесс, и его первым пригласили сниматься. Так же, как и перед 30 тысячами делегатов съезда, он поднял руку в праздничном приветствии. С присущим ему пафосом искреннего волнения он начал поворачиваться туда, где чуть ранее находился Гитлер, и, вытянувшись, прокричал. «Мой фюрер, я приветствую вас от имени партийного съезда. Съезд продолжает продвижение вперед», — говорит фюрер. При этом выглядел он очень убедительно, так что с того времени меня не покидало уверенность в искренности его чувств. И те трое в пустом кинозале играли свои роли, действительно преданных, являя собой в тот момент талантливых актеров. Я был весьма смущен. Напротив, госпожа Рифеншталь нашла, что поставленные сцены лучше исполнены в оригинале. Тогда еще я оставался убежден в истинности эмоций, с помощью которых ораторы вызывали воодушевление масс. И тем неожиданно не почувствовал в этот день в кинотеатре Иоханисталь, что все это завораживающее искусство можно по-настоящему представить и без публики. Ничего общего с действительностью. Без сомнения, он это написал без злого умысла. За 20 лет тюрьмы, естественно, ему кое-что стало видеться по-другому. Когда я рассказала в деталях, как все происходило на самом деле, Шпеер сильно растрогался, пообещав исправить свои заблуждения в новых изданиях. Но как могли возникнуть подобные заблуждения у такого борца за истину, как Шпеер? Сцена, которую он описывает, на самом деле разыгралась следующим образом. Верно, что Шпейер построил трибуну съезда в кинозале, но мы там снимали Гауляйтера Франкони и Юлиуса Штрейхера, а не Рудольфа Гесса. В Нюрнберге у оператора закончилась пленка во время речи Штрейхера, который должен был хотя бы раз появиться в фильме и произнести фразу длиной лишь в несколько секунд. Других вставок мы не делали. В этой короткой сцене не участвовал никто, кроме Шпейера, Гауляйтера и технического штаба. Ни Гесс, ни Франк, ни Розенберг, ни даже я. Рудольфа Гесса дополнительно не снимали. Я знаю причину ошибки Шпейера. За день до открытия партийного съезда Гесс потребовал провести в зале Конгрессов проверку освещения трибуны. Он встал за трибуну, чтобы вместе с кинооператором зепом Альгейером проверить, возможно ли перевести луч прожектора на Гитлера, так как на следующий день тот должен был выступить с длинной речью. Тогда прожекторы излучали очень сильное тепло. Во время этой пробы освещенности, при которой присутствовали Шпеер и я, никаких фраз для фильма Гесс, разумеется, не произносил. Фотографии, сделанные тогда нами, убедили Шпеера. Не соответствует действительности и утверждение, что Гитлер приказал переснять неудавшиеся сцены в павильоне. Могу лишь надеяться, что Шпеер не допустил более значительных ошибок».